Артём Толмачёв В театре Я всегда любил свой небольшой, затерявшийся на просторах карт городок. Его заманчивые старые улочки с такими же старыми, тесно примостившимися друг к другу домами, чьи сказочные фасады устало, но по-доброму как бы улыбались прохожим. Его тенистые, далёкие от суеты скверы и пышные парки с вековыми деревьями-великанами. Зелёные загадочные голоса шепчут что-то о давних тайнах и позабытых событиях. И где находят себе приют сладкие парочки? Романтичные островки для влюблённых. Его маленькие пруды с тёмной водой и белоснежными красавцами лебедями. Изящные мосты, увитые счастливыми замками молодожёнов. Его мощёные и стёршимся булыжниками площади со старинными величавыми памятниками, стелами и обелисками. И особенно я любил единственный в своём роде городской театр перед большим красивым фонтаном со скульптурами, выполненными давними мастерами на античной манер. Но теперь, спустя много лет, сердце моё сжимается от боли и тоски при взгляде на город моих детских возвышенных грёз, что оставили в памяти неизгладимый след. Дорогой мне город. То здесь, то там, как какие-то пагубные грибы, беспорядочно вырастают, загораживая обзор, прямоугольные серые многоэтажки, преимущественно предназначенные для чьих-то офисов. Вероятно, поэтому некогда умиротворённые лики старых домов излучают тревогу, страх и даже панику, особенно когда на эти дома тяжко наваливаются огромные тени высоток. Громадных фабричных труб и чудовищных исполинских мостов. В зелёный рай скверов и парков, Угнетая чудесные песни птиц и тишину умиротворения, Беспардонно вторгается промышленный грохот и рёв, Гудящий шум новых автомагистралей. На тенистое старинное кладбище, Будоража покой почивших, словно раковая опухоль, напирает уродливая свалка металлолома. Реки и пруды наполнились нечистотами до самого дна, и, если смотреть сверху, стали походить на огромные слепые бельма-глаза города. Почти все живущие на воде и под водой со здания погибли, а вместо лебедей и уток вяло плавает мокрый картон и какой-то трудно поддающийся определению мелкий мусор. Промзона всё разрастается, неотвратимо окружает привычные старые кварталы. Мечта превратилась в уродство, любовь обернулась отвратительной, подтачивающей болезнью и распадом. Я почти физически ощущаю, как задыхается мой любимый город. Задыхается от душлёва промышленного морока и выхлопных газов, задыхается от отчаяния и боли. К своему счастью, я проживаю в маленькой скромной квартирке в той части города, куда ещё не добралась эта зараза, и где пока ещё сохранилось великолепие и очарование старины, к которой, признаться, я всегда испытывал такие тёплые чувства. Городской театр располагается в 10 минутах ходьбы от моего обшарпанного приземистого дома, на вид, правда, вполне основательного. Этот центр вечного искусства и театральной богемы Влёк меня к себе с малых лет. Меня всегда приманивала величественная, едва ли не божественная красота театра и та своеобразная, неповторимая атмосфера таинственности, витавшая внутри и вокруг него. Это совершенно другой мир, весьма отдалённо походящий на ту жизнь, которую проживает большинство людей. Актёры театра, известные и не очень, некогда представлялись мне почти недосягаемыми чуть ли не ангелами на земле, окружённые удивительной аурой почти божественного света. Так и хотелось хоть на мгновение дотронуться до сказочных, таинственно шелестящих со сцены одежд актёров, тайком заглянуть за залы и кулисы или в маленькую гримёрную, где в пространстве витали секреты. В те времена я бы многое за это отдал. Помнится, как упоённо и жадно вдыхал я особый театральный запах, напоённый страстями и тайнами, загадочный, как увлекательная детская сказка. Заворожённо бродил я по широким, величественным лестницам и длинным, устланным красными ковровыми дорожками коридорам с огромными до пола зеркалами на стенах и пышными, старомодными занавесями на высоких окнах. Воск ещённо созерцал украшенные изысканными изящными барельефами потолки и необъятные хрустальные люстры, изливающие каскады восхитительного серебристого света, будто некие волшебные фонтаны. Глазел на толпы элегантных мужчин во фраках и цилиндрах и несколько загадочных женщин в очаровательных вечерних нарядах под вуалями, в перчатках и сверкающих драгоценностях. Особенно я восхищался театром, когда темнело или во время безмятежного заката, щедро окрашивающего фасад здания в насыщенное золото. В темноте же этот дворец искусств сиял торжественным огнём. Я был влюблён в театр, объятый загадочным, волшебным светом и грезил вместе с ним холодными зимними вечерами. Городской театр сохранил свой торжественно прекрасный облик, И поныне, в то время, когда многое в старом городе переменилось, поблекло и выцвело. Сама близость театра всё время вдохновляла и окрыляла меня, всегда оставляя надежду и давая жизнь мечтам. Я наперечёт знал всех актёров и актрис театра, все их роли и выступления, на которых я присутствовал много раз. Я словно бы породнился со всей этой огромной яркой семьёй искусства. Хотя и никого не знал лично. С детства я лелеял желание стать театральным актёром и влиться в богатый коллектив театра. Я часто разыгрывал всевозможные сценки и небольшие спектакли перед зеркалом, в присутствии близких или гостей. Но дальше этого как-то не пошло, и мечты так и остались мечтами, неизбывными отголосками потерянных желаний. Обстоятельства сложились иначе. Я устроился на более приземлённую работу. Там я работал только ради денег. Никакого духовного удовлетворения это занятие не приносило. Однако было у меня и другое дело. И вот ему я старался отдаваться всецело. Мои театральные устремления и увлечения не прошли даром. Я стал прозаиком. Истоки и результаты моего творчества были и остаются весьма далекими от повседневной жизни. Меня всегда увлекали грезы, далекие миры, что-то нездешнее, запредельное и таинственное. Я пытался постичь суть и скрытые механизмы миропорядка. Этим я и теперь занимаюсь, но безуспешно. Человеческое общество является гораздо более доступным, зримым явлением, поддающимся статистике. Если говорить об этом... Я только вижу, что люди почти совсем разучились мечтать. Разрыв между духовным и материальным катастрофически увеличился. В мире всё большую власть обретает хаос и зло, что неизбежно будет приводить всё к новым трагедиям, в том числе и мирового масштаба. Похоже, история людей ничему не учит. Они постоянно делают ошибки, часто повторяя их, что лишает их благополучия а иной раз и жизни. Мир тускнеет, как и мой город, заключенный в железобетонные оковы. И, боюсь, процесс этот необратим. Театр представляется мне оплотом, священным местом средоточия высокого коллективного искусства, что воплотило человечество за тысячелетия своего поступательного развития. Это эволюция мирового искусства и, будучи связанным с высшими материями, Оно безгранично и бесконечно. Потенциал его неисчерпаем. Недавно произошло событие, вызвавшее у меня, да и не только у меня, мягко говоря, беспокойство. В душе моей зародился холодный огонёк тревоги, а сердце и разум требовали объяснений. С городским театром и его блестящим составом творилось что-то неладное. Отыграв свои выступления на сцене, Замечательные актёры больше на ней не появлялись. Хуже того, я перестал их встречать и вне театра. О мэтрах, признанных мастерах искусства, напоминали лишь поблекнувшие плакаты и афиши с их изображением, где они бесподобно играли в многочисленных операх, опереттах, спектаклях и балетах. Актёры непрестанно сменяли друг друга. И каждое их выступление походило на пышный и лучезарный, однако отдающий грустью праздник. Это беспокойство не отпускало меня. Я желал выяснить суть, какой бы неприятной или даже шокирующей она не оказалась. Именно это обжигающее, трепетное желание поздним осенним вечером поддвигло меня караулить у театра, дожидаясь выходящих из него актёров. Ведь не призраки же эти люди? В конце концов, должна быть здесь какая-то разгадка. И я намеревался выяснить это. Обойдя театр, я скрылся в его тени. Зябко кутаясь в свое тонкое пальтишко, пряча подбородок в намотанный вокруг шеи поношенный шарф, подаренный мне давно умершим человеком, я сутулился под напором пронизывающего холодного ветра в мрачной компании ронявших листву без удержно лысеющих деревьев из сумерек на зыбкой границе тьмы и света время утекало безвозвратно терзаемые потоками злого ветра чернели окоченевшие бесчувственные деревья холод всё крепчал а я жалко пританцовывая на месте в безответном мраке безуспешно надеялся увидеть хоть одно знакомое лицо или фигуру Столька раз наблюдаемый мной со сцены во время множества выступлений. Я бросал быстрые взгляды по сторонам и на чёрное небо в красивых, но ледяных блёстках звёзд. Однако небо, к сожалению или к счастью, не вносило ясности в привычную земную жизнь, скорее наоборот. Я стал корить себя за возможную ошибочность своих действий. Я заметался вокруг театра, как потерявшийся ребёнок, ищущий своих родителей. О величественная громада театра основательно высилась на фоне тёмного неба, манящая и таинственно недоступная. Я с болезненной лихорадочной внимательностью осматривал здание со всех сторон, стараясь уловить какие-либо внешние изменения или намёки на них, свидетельствующие о внутренних переменах которые были явно далеки от нормального положения вещей. Но это было нелепо и к тому же никак мне не помогло. Храм искусства оставался непреклонен и нем, надёжно храня все тайны. Моё ребяческое поведение не смущало меня. Все мои мысли были поглощены другим. Однажды я едва сдержал вздох узнавания и радости, когда как мне показалось, узнал одного знакомого актера. Как же велика была моя горечь от замешательства и разочарования, когда я понял, что обознался. И еще довольно долго я занимался этим странным делом и сходил все вдоль и поперек вокруг театра, желая найти хоть какую-то подсказку. И в итоге каждый раз уходил ни с чем, так ничего и не узнав. Уходил, а вечный ветер, небо и звезды Издевательски, с презрением насмехались надо мной, и чёрные деревья махали мне вслед своими скрюченными ветками, словно гоня прочь. В конце концов наступил день, когда весь актёрский цвет, вся театральная элита сошли на нет. В сознании моём, а также в отдельных снах вырисовывались пугающие картины, где сам городской театр представлял неким центром поглощения талантов, безудержным и жадным. Как выяснилось впоследствии, это оказалось не таким уж и далёким от правды. Однако трактовать подобные гипотезы и версии можно было как угодно. Фактически это не представлялось возможным, поскольку доказательная база была безосновательной и нелепой, оторванной от реальности. Я назвал это феноменом городского театра, чья странная, далёкая от привычной науки природа проистекала из таких глубин, что, наверное, и вообразить себе было сложно. И наконец пришёл момент, когда на весь театр остался один единственный актёр, чьи роли были запоминающимися, образы яркими и восхитительными, а все без изъскручения выступления на сцене представляли собой верх театрального искусства, где не имелось места и тени фальши или бестолкового подражания. Последним особенно грешат современные молодые артисты. Этот актёр, представитель старой школы театрального мастерства, имел огромную массу почитателей и ценителей не только в нашем городе и других городах страны, но и во всём мире. Он открыл пути к высокому искусству сотням своих учеников и продолжателей его традиций, бесспорно заслуживающих искреннего, глубокого почитания и осмысления. Актёр от Бога. Он жил театром и искусством, что долгие годы вдохновляли его утончённую творческую натуру. Но такова природа. Любую, даже самую яркую и большую звезду ожидает забвение. Звезды гаснут и исчезают с неба, падая в темные, бездонные воды вселенского небытия, оставляя по себе лишь память и тускнеющий со временем некогда лучезарный образ. Тускнеют слова, надписи и имена, а тела, когда-то полные жизни и устремлений, приносятся в жертву из вечной ночи, где тьма располагает всей полнотой власти, Не обращая внимания на титулы и заслуги и личности. В тот раз я присутствовал на выступлении этого знаменитого актёра на грандиозном и пышном спектакле, поставленном по мотивам одного мирового бестселлера. Играя, актёр пропускал через себя все радости, муки и терзания своего неординарного, разностороннего героя. Он играл как никогда, играл как в последний раз. И, собственно, это не лишено было смысла. Мэтр уже никогда так не сыграет, по крайней мере, на сцене этого театра. На этой земле, на этом свете, подумалось мне, и меня охватил необъяснимый трепет, почему-то стало страшно. Я огляделся по сторонам, как бы ища поддержки у зрителей в зале, но казалось, их не тревожило то, о чём думал я. Все их внимание было поглощено яркостью сцены, разворачивающимся на ней действом, и это, конечно, было не удивительно. Так и должно было быть, коли хороши актёры и представление. Великий актёр превосходил сам себя, да и остальные участники спектакля были на высоте. От голов и плеч в соседних рядах взгляд мой переместился назад, в глубину вместительного и просторного, такого знакомого мне зала. Там сзади застыла темнота, незаряямая ни единым проблеском света, как в глубоком неосвещённом тоннеле. Перспектива зала уходила во тьму, растворялась в ней. Взгляд, которому не на чем было задержаться, не найдя опоры, расфокусированно терялся в её глубинах, от чего в сознании рождались тревога и безотчётный страх. Почему-то мне казалось, что там, во тьме, тоже присутствуют зрители или зритель, некто неведомый, чьи черты милосердно скрыты мраком. От этих мыслей и образов у меня пошла кругом голова. Закружились огни, сцена и фигуры на ней, очертания и формы стали зыбкими, размытыми. Я с растерянностью почувствовал, как смысл происходящего передо мной теряется и, Грозяс не зайти в мешанину полную бессмыслицы. Внезапно настигший меня страх опрокинул моё сознание. Прошу прощения. <клёх> Словно сквозь сон донеслись до меня слова и короткое покашливание. Сотрудница театра легонько тормошила меня за руку, справляясь с моим самочувствием. Кажется, я потерял сознание в полном зале во время спектакля. О пришёл в себя, когда всё закончилось, и зал уже опустел. Взбивчиво я заверил сотрудницу, что со мной всё в порядке, хотя это явно было не так. Пожилая женщина в тёмно-синем театральном жилете и строгой длинной юбке того же цвета деликатно извинилась и не стала навязываться, за что я был ей благодарен. Когда она удалилась в сторону выхода, Я, оставшись сидеть на своём месте в одиночестве, чертыхнулся, высвободив эмоции, которые обычно старался сдерживать или давал им проявиться в творчестве. Похоже, я утратил свой счастливый шанс, упустил хрупкую возможность, быть может, последнюю увидеть актёра. Я исполнился отчаяния, на короткое время затмившего разум. Пик моего внутреннего психического напряжения оказался столь велик, что потеря самообладания грозила мне душевной катастрофой. Мое терпение переходило все границы приличия и дозволенности. Поэтому, постаравшись обуздать чувства, я принял решение действовать, чего бы мне это ни стоило и какими бы ни были последствия. Благо, что спектакль окончился не так давно, и я все еще надеялся на возможность встречи с мэтром торопливоя покинул зал и оказался в коридорах, где не схлынувшая ещё толпа зрителей оживлённо обсуждала прошедший спектакль. Я буквально протискивался меж человеческих тел и неумолчного гомона. Внезапно я стал зол на всех этих людей. Как могли они вести себя так спокойно, когда актёры пропадали неизвестно куда, а с самим театром происходило что-то непонятное? Меня поражали выводили из себя их равнодушие и невозмутимость. Ведущая в гримерную и костюмерную, дверь оказалась приоткрытой, и в душе моей снова вспыхнула надежда. Я приблизился к двери, осмотрелся и, следуя тактичности, постучал. Изнутри никто не отозвался. Помедлив несколько неловких мгновений, я уже с решимостью надавил на дверную ручку, и распахнул дверь шире. Я вновь собрался вежливо постучать по уже раскрытой двери, но так и замер, не проронив ни звука. Сердце моё, причувствоя недоброе, взволнованно забилось. Помещение гремёрной оказалось пустым. Медленным движением я прикрыл за собой входную дверь, оставляя позади неровный шум возбуждённой толпы. Звук этот будто исходил из работающего в отдалении телевизора. Моя давнишняя детская мечта, исполнение которой грезилось мне лишь в редких волшебных снах, в раз обернулась явью. — Есть кто-нибудь? — спросил я у пустоты и сам поразился звуку собственного голоса. Мне не ответили. В костюмерной также никого не было. Полика со стен глядели в вечность известные театральные деятели, изнаменитые актёры и актрисы прошлого. Всё выглядело так, будто сюда давно уже никто не заглядывал. И тогда я ощутил странный холод и поёжился, обхватив себя за плечи. Попротёртому тысячами под дождь в паркетном полу янтарного цвета скользили невесть откуда взявшиеся сквозняки. Кажется, здесь вроде бы отсутствовали окна и другие двери. В этих помещениях, среди овальных зеркал, пудры, билью и кисточек, среди хранящих энергетику хозяев мелких вещиц, среди всевозможных разноцветных одежд, цилиндров, перчаток, шляп и масок, затаилось что-то, от чего исходили волны неведомой силы. Тут происходило что-то странное, что-то что было куда серьёзнее какого-либо привычного инцидента. В пространстве витала, казалось, неразрешимая загадка. Я ощущал здесь какое-то неизвестное, но недавнее присутствие, словно какой-то неведомый посетитель в единственном или множественном числе оставил в этих комнатах свой невидимый, но ощутимый след. Меня охватили страх и тревога. А потом на одной из стен Я заметил чёрную прямоугольную штору. Вполне вероятно, что за ней могла скрываться какая-то дверь. Но в таком случае, куда эта дверь могла вести? Что могло за ней скрываться? В груди вдруг зародилось незнакомое, щемящее чувство. Некая глубинная часть меня желала отдёрнуть штору и прикоснуться к неведомой тайне. Но другая, рациональная моя часть подсказывала, что мне не стоит этого делать, намекая на что-то ужасное и непоправимое. Я всё же сделал несколько неуверенных шагов в направлении немого чёрного прямоугольника на стене. Холод будто бы усилился, как из сквозняки, и мне даже показалось, что край тёмной ткани призрачно трепещет, чуть заметно колеблется от неведомого дуновения. Не помню, как я оказался в коридоре. Не помню, как закрывал дверь. Мои ноги ощутили потоки холодного воздуха, вырывавшиеся из щели под дверью. Рациональная часть меня держала верх, но легче мне от этого не стало. Наоборот, мой разум стал теготить новые тревожные мысли, причудливые догадки и образы. Вопросы в моей голове Один не лепей из страны и другого, натыкались друг на друга и отскакивали, как бильярдные шарики. Я запутался ещё больше. Но я понял, что всё-таки приблизился к тайне театра. Разом же осторожно подсказывал мне, что разгадка этой тайны таила в себе угрозу, быть может, смертельную опасность. Однако я не хотел останавливаться. Истина Суть увлекали меня. Придя в себя, я побрёл в другое крыло здания, где располагался кабинет директора. Народу поубавилось. На двери передо мной красовалась золотистая табличка с надписью: "Директор театра". Я протянул было к двери руку, когда услышал справа: "Приказал долго жить". Развернувшись, я увидел коренастого мужчину лысова с лицом, как у соления, одетого в белую сорочку и чёрный фрак. Под язычками воротника красовалась светло-фиолетовая бабочка, и с правого верхнего кармана выглядывал уголок платка того же цвета. Джентльмена держала под руку его дама, высокая, стройная женщина, облачённая в тёмно-фиолетовое вечернее платье и чёрные бархатистые перчатки. Под аккуратной чёрной шляпкой Застыло облако тёмной вуали с серебристыми искрящимися на свету блёстками, отчего лицо было нельзя разглядеть. Что это значит? недоумённо вопросил я, переводя взгляд с пары на директорскую дверь. Можете объяснить, что мужчина и женщина исчезли, точно испарились? Я постучал в дверь и прислушался, хотя последнее было излишним. Шум людской массы не давал расслышать хоть какие-нибудь звуки по ту сторону двери. Ничего. Тогда я дернул ручку. Дверь оказалась запертой. В замешательстве, одолеваемый вихрем противоречивых чувств и мыслей, я отошел прочь и, тяжело как больной, опустился на один из мягких диванов, расположенных между четырехугольных колонн, поддерживавших потолок с прекрасными ангелами, искушающими демонами. Каменные барельефы и фигурки наверху шевелились. Я моргнул, и это движение прекратилось. Я подумал, что мой рассудок начал давать сбои. Однако я изо всех сил старался держать себя в руках, как бы ни складывались обстоятельства. Перед глазами мельтешили зрители, с интересом всё ещё обсуждавшие представление. До слуха долетали обрывки фраз фрагменты чиих-то реплик, но казалось, все они не имели смысла. Открывались и закрывались рты, мелькали улыбки, люди оживлённо жестикулировали, делясь впечатлениями, поблёскивали на свету драгоценности. Все эти мужчины и женщины раздражали меня. Наряды господ казались мне нелепыми и неуместными. Изысканные на первый взгляд платья и туалеты дам мнились слишком вычурными болезненной зачёрёнными, и вместо очарования и восхищения называли отвращение. В этом месте всё их циничное поведение выглядело для меня надругательством, чуть ли не кощунством, как смех или крик в спокойной тишине церкви. Только когда зрители все до единого покинули этаж, и шум уподобился далёкому шороху листьев, Я попытался привести свои мысли и чувства в порядок, попробовал как следует сосредоточиться. Из головы не выходила странная фраза, произнесённая тем мужчиной. Приказал долго жить. Кто приказал долго жить? Директор? Сам театр? В самих этих словах заключалось что-то недоброе, тревожное. Театр остался без руководства. Но я не верил поражению любимого театра. Он едва ли не один украшал задыхавшийся в дымке цивилизации город. Искусство не может погибнуть или умереть. Оно способно проложить себе путь в любых обстоятельствах, будь то войны, государственные перевороты, наводнения, пожары, бури или иные катастрофы и потрясения. Для искусства, подлинного и великого, не существует непоправимого. Вся мировая история тому подтверждение. Для искусства нет ничего невозможного. Оно всегда и везде найдёт выход из кризиса. В конце концов шум толпы растворился окончательно, и театр опустел. Опустели его мраморные светлые царственные лестницы с античными белоснежными перилами, опустели его длинные коридоры с красными ковровыми дорожками и зеркалами в человеческий рост опустела фойе и столовая. Был уже поздний час. Я встал с дивана и, осмотревшись, заглянул в замочную скважину директорской двери. Увиденное по ту сторону глубоко потрясло меня, с треском натянув и без того напряженные все последнее время нервы. На меня глядело повисшее во мраке лицо, освещенное только ярким лунным светом, что лился в окно кабинета. Лицо улыбалось мне, если это вообще можно было назвать улыбкой. Только спустя несколько ошеломительных мгновений я осознал, что это лицо неподвижно и мертвенно бледно. Выпуклые глаза безжизненны, как глаза у чучела какого-нибудь зверя. Что черты скованы гримасой потустороннего ужаса, а улыбка ни что иное, как оскал безумия. По всем приметам сидящий в кресле являлся директором театра. Я узнал его. Только жизнь в нём была не больше, чем в бесчувственном манекене. Без сомнения, директор умер или его убили, но каким образом и когда это случилось, установить было трудно, по крайней мере, в тот момент, когда я его обнаружил. Кошмарный бледный лик вдруг обрёл призрачную жизненность. У меня на глазах как бы отдвинувшись в тьму позади него. Затем лицо директора вновь выплыло из мрака и словно подалось вперёд в мою сторону, вися в тьме подобно жуткой мёртвой луне, будто некто невидимый, скрытый тьмой, управлял безвольным телом. Именно тогда я вскрикнул, отпрянув прочь от кабинета директора. Я едва не упал навзничь. Позднее я понял, что мнимое движение лица возникло, когда на луну наползло облако. Может быть, причина крылась в другом. Мой разум, конечно, искал естественное логическое объяснение происходящему, не желая подчиняться власти иррационального, необъяснимого. Отступив, я заметил у колонны позади чью-то неподвижную фигуру. Не пугайтесь, сказал мне незнакомец. Я не призрак и не мертвец, в отличие от него. Человек указал на директорскую дверь. Молодой мужчина, блондин в смокинге. Что вы здесь делаете? спросил я его, не предпринимая никаких действий. Делаю то же, что и вы, отозвался парень. Пытаюсь во всём разобраться. И что вы можете об этом сказать? поинтересовался я. «Если вы составите мне компанию за чашкой горячего чая, постараюсь объяснить вам, к каким выводам я пришел». Я согласился. Потрясение от увиденного в кабинете постепенно отступило. Простое общение могло развеять угнездившийся в душе ужас. Но я все же оставался на стороже. Тревога не отпускала меня. Парень представился Филиппом. Мы спустились вниз, оделись, и покинули ярко освещенный театр. Холод пронизывал. Осенний ветер не давал расслабиться. Я старался держать своего спутника в поле зрения, не допуская того, чтобы он оказывался у меня за спиной. Не скажу, что этот тип вел себя спокойно и уверенно. Высоко подняв в город пальто, он то и дело осматривался. Его явно что-то тревожило. Проходя аллею, в полумраке меж черных веток я увидел кошмарный лик, который разглядел в замочной скважине директорского кабинета. Лысая голова, как некая магическая лампочка, парила в темной пустоте. Ухмылка безумия подрагивала в стылом воздухе. Но это было лишь наваждение. Образ этого мертвого лица, высвеченного луной в темноте кабинета, настолько ярко и прочно запечатлелся в моих воображений и памяти, что теперь являлся мне в совсем другом месте и обстановке. Я покосился на своего спутника. Видел ли он что-нибудь? Или, может быть, он видел что-то, чего пока ещё не мог видеть я? Вскоре мы зашли в небольшое уютное кафе, притулившееся на углу плохо освещённой улицы. Здесь мы и начали нашу беседу. Ужас померк, отступил на периферию сознания. Однако в воздухе, несмотря на спокойное, тихое, защищённое от холода и враждебной темноты помещения, всё же висело некое напряжение. Между нами установился контакт. Как выяснилось, Филипп также занимался писательским ремеслом. К тому же он был ещё и философом. Это несколько обнадеживало, вызывало доверие. Говоря о феномене городского театра, Филипп заявил мне, что изначально, наблюдая за происходящим, он склонился к рациональному объяснению происходившего. Он предполагал, что это могло быть связано с руководством театра. Что-то там происходило, что-то тёмное и неприятное. Однако вскоре понял, что этот феномен со всеми вытекающими выходит за рамки рациональности, за пределы естественного положения вещей, обыденной жизни он гораздо сложнее, глубже, и природа его туманна, труднодоступна для человеческого понимания. Признаться, и я был сторонником иррациональной версии произошедших событий, особенно после своего посещения гримерной и костюмерной, а также загадочной смерти театрального директора. Но в отличие от своего собеседника, я ощущал эту иррациональность почти с самого начала. Естественно, что сказал Филипп, что явления и события, которые человек не в силах объяснить, дать им чёткого определения беспокоит его. Неизвестное, неизведанное вызывает тревогу, чувство не имеющее конкретных оснований и границ, аморфное, расплывчатое, как бы повисшее в пространстве. Это благодатная почва для более глубокой эмоции страха. Закончив говорить, мой собеседник посмотрел в окно, где царила полутьма и подрагивали слабые тенимые мрака моганьки. Вы ощущаете страх? спросил я, глотнув ароматного, дарующего тепло горячего чая. Постоянно, с тех пор, как столкнулся с этим. Он указал большим пальцем куда-то назад через плечо. Он имел в виду театр, конечно. Слова моего собеседника о страхе живо откликнулись в моей душе. Врач, зная болезнь пациента, вырабатывает определённую стратегию действий, начинает лечение. Строитель, располагая планом будущей постройки, уверенно возводит здание или мост. Психолог, выявив проблему своего клиента, оказывает ему психологическую помощь, хотя с этим делом может обстоять куда сложнее. Человеческая психика штука тонкая, хрупкая, неоднозначная. Душу невозможно измерить линейкой и сделать выводы о чертах характера и темперамента, основываясь на горстке тестов. Здесь надо признать очень много пробелов, и психология как наука далека от совершенства. Во всём вышеуказанном имеется тот или иной план, некоторая схема последовательных шагов. Да, конечно, возможны трудности, Неправильные решения и ошибки. Без этого никак. Это нормально. Но вернемся к нашему феномену. Все началось внезапно, без предупреждения. Стали пропадать актеры. Теперь вот смерть директора. Но так ли явны и объяснимы для нас причины случившегося? Из-за чего это произошло? Кто или что стоит за этим? Какие цели преследуются? Что может быть дальше? Возможно, директор театра увидел что-то, чего ему видеть не следовало. Может быть, он перешёл кому-то дорогу и теперь поплатился за это жизнью. Директор был алчным и часто ущемлял интересы актёров. Такими сведениями я не располагал. Сказанное стало для меня новостью. Вероятно, смерть директора стала чьей-то справедливой местью. Но что-то подсказывало мне, что конец его наступил совсем по другой причине и что актёры не приложили к этому руки. Я хотел рассказать собеседнику о своём вторжении в костюмерную, о том, что там обнаружил, но затем передумал. Мозг мой одолевали сотни расплывчатых, неопределённых мыслей и безумных фантастических предположений. Напряжение и тревога только нагнетались, нарастали. Я не видел конца этому порочному кругу. Филипп, кажется, тоже зашел в логический тупик, потерялся в догадках и домыслах. Мы оба оказались в тягостном плену у собственных мыслей и версий. «Меня пугает то обстоятельство», продолжил Филипп после паузы и гладко отчая, «что большинство окружающих людей эти странные события никак не трогают. Но ведь это трудно не заметить. Либо в нашей реальности людские души настолько очерствели и онемели, Либо в них поселился очень сильный страх, а безтоках которого я не берусь судить, а быть может, и то, и другое. Я вдруг с каким-то трепетом подумала о том, сколь велики должны быть страх и ужас, чтобы сделать людей такими. И в то же время они продолжают посещать театр, ходить на представления. Как это объяснить? Быть может, как раз этот страх и привлекает их. Вид неизвестное также имеет свойство манить к себе ощущениям загадочности, тайны. Это чувство остро и сладостно. В этом есть особая магия. Но далеко не все способны на такое решиться. Где же граница страха, за которым отключается разум и ужас захлёстывает душу? Где заканчивается рациональное, объяснимое и разверзается пропасть иррационального безумия и свирепо-бушующего хаоса. Вероятно, пока что человечество не располагает ответами на такие сложные вопросы. Однако, тем не менее, дискуссии на эти темы в нашем обществе не прекращаются. Через некоторое время Филипп вынул из внутреннего кармана блокнот, нацарапал на одной из страничек номер своего телефона, вырвал листок и протянул мне. Рад был познакомиться, сказал он, отодвигая пустую чашку. Завтра можем снова встретиться, но уже в другом месте. Позвоните мне по этому номеру во второй половине дня, там определимся. Я кивнул. Филип поднялся, бросил деньги на скатерть, расплатившись за двоих, и вышел из кафе в сумерки. На следующий день, как и предложил мне Филип, я позвонил ему около 5 вечера из своей квартиры. После третьего продолжительного гудка на том конце взяли трубку. Ни слов приветствия, ничего. Одна безответная тишина, от которой становилось не по себе. Сколько я ни повторял: "Алло!", сколько ни кричал в выступление в трубку, ничего не менялось. Притом я был уверен, что трубку действительно сняли и просто молчали в неё. Но эта тишина казалась какой-то неестественной, невероятно глубокой. Если так можно выразиться, то есть на том конце вообще не раздавалось каких-либо посторонних фоновых звуков, вроде стука, пощёлкивания, отдалённых голосов, даже дыхания невидимого собеседника, если вообще таковой был, я не мог различить. Всё было сплошным немым фоном, где звуков будто не существовало совсем. Я понял, что с моим новым знакомым стряслось что-то неладное возможно, уже непоправимое. Поздним холодным вечером я слепо шатался по старым улицам, докуда доносился шум новой автомагистрали, петлёй накинутой на шею города. Я не знал, что думать и делать в сложившихся обстоятельствах. Я пребывал в смятении. Мой мозг пребывал в смятении и растерянности. Недобрые думы и предчувствия всё больше выводили меня из душевного равновесия. По привычке я направился к городскому театру, яркому ориентиру в стремительных осенних сумерках. На стендах неподалёку от самого здания я увидел афиши, приглашавшие на новое, грандиозное и незабываемое представление, которое должно было состояться на сцене этим тёмным, пасмурным вечером. Странно выглядели эти афиши. Совсем не так, как раньше, где, к примеру, было написано: "Опера Джакомо Пуччини Тоска. В роли Скарпиа Георг Брэхаузен". На этих же афишах были указаны только название представления, очередного спектакля, время его начала и ни слова об актёрах и их ролях. С подобным я не сталкивался никогда, и это не могло ни волновать До представления оставалось менее получаса. Кое-как скоротав это время, я отправился в театр. Свет притушили, заиграл оркестр, кулисы разошлись в стороны и начался спектакль. Я сразу заподозрил нечто неладное в этом действии. Актёры перемещались по сцене как-то странно, движения их выглядели неестественными, угловатыми, а иной раз и вовсе нелепыми. Освещение на сцене было каким-то тусклым, неполным, так что трудно было как следует разглядеть костюмы и лица актеров. В слабом свете я заметил какие-то приспособления в виде неких серебристых нитей, тянущихся от фигур артистов к высокому потолку. Зрители вокруг меня сидели тихо и неподвижно, казалось, целиком поглощенные спектаклем. Мой взгляд, как никогда напряженно и отчаянно, прыгал по всему пространству сцены, где всё представлялось чуждым и незнакомым. В неясных проблесках бледного сияния я, как мне показалось, разглядел лицо актёра, умершего лет 20 тому назад. Меня окатила волна ледяного ужаса. Внутри всё обвалилось. Звуки непрерывной музыки отступили. Это был танец смерти. Мёртвые голоса из мёртвых ртов, мёртвых актёров. Танец мертвецов, которым управлял некий дьявольский невидимый кукловод. Мой внутренний мир пошатнулся, как пошатнулся и мой разум. Я непонимающе, растерянно и потрясённо качал головой, отказываясь верить запечатлённому моим зрением, отчаянно надеясь, что всё это ночной кошмар случайно воспроизведённый пребывающим во сне сознанием под потолком словно удушливый дым клубился ужас плотными волнами он наплывал со сцены наступал на меня беспощадно раняя и коверкая все мои представления о мире и людях о понимании вещей о существующих испокон веков ценностях это кошмар сон просто сон Повторял я себе с фальшивым успокоением: "Но не обернётся ли пробуждение ещё большим ужасом?" Какая-то непонятная, но властная сила будто удерживала меня в кресле, невидимо давлела надо мной, не позволяя ни то что встать с места, но даже пошевелиться. Дирижёр размахивал своей палочкой с таким демоническим исступлением, что мне подумалось, будто ещё немного И у него отвалится голова. Его бешеные беспорядочные манипуляции были лишены всякого смысла. Весь оркестр играл несогласованно, разобщённо, каждый на свой лад, отчего в пространство изливалась издевающаяся над слухом и порядком немыслимая какофония. Почти полностью погружённые в темноту участники этого безумного ансамбля Точно впервые собравшиеся вместе, лишь рельеф на выделялись на фоне тусклой сцены и выглядели хаотичным скопищем непонятных, переплетённых между собой существ, чьи конечности напоминали чёрные, кривые, лишившиеся листвы ветки. Я часто смаргивал, однако творящееся передо мной безумие не прекращалось ни на мгновение. Рассудок мой мучился в корчах, Психика находилась под колоссальным давлением, а нервы беспощадно и непрерывно дёргали во все стороны, словно по струнам били пальцы сумасшедшего. Я в жизни не ощущал ничего подобного и испытывал сильные душевные муки. Люди или не люди в зале вокруг меня все как один пялились на жуткий спектакль, где в слабом В больном свете шевелились безвольные куклы, некогда бывшие настоящими актёрами. Слышался шорох, будто на гладкий десятилетиями отполированный пол сцены сыпался песок с мелкими камнями. За левой кулисой я случайно заметил касающийся пола край тёмной мантии, неправдоподобно огромную голову, луноликое лицо, точнее, воровато как-то по-детски выглядывающую из-за занавеси большую его часть, словно кусок застарелого, забытого, кишащего червями плода. Эта болезненно-желтушная рожа глядела куда-то в зрительный зал, но утверждать это было трудно, поскольку глаз, как таковых, у этого создания я не обнаружил. Голова зашевелилась, запрокинулась назад, словно глазное яблоко повернулось, в глубокой глазнице черепа я посмотрел на потолок, но его не было. Чернота вверху была столь густая и непроглядна, что казалась самостоятельным живым существом, способным пожирать свет, предметы и живых существ. Вниз, подобно гигантской паутине, тянулись десятки тонких, напоминавших леску серебристых полосок, где-то скрывался чудовищных размеров паук и он руководил этим спектаклем. Не дожидаясь финала этого уродливого представления, более не в силах переносить ужас, я вскочил и кинулся прочь мимо поглощённых тенью бледных ликов, тусклых, будто неживых глаз и словно нарисованных, не настоящих улыбок, кривые бирки, запечатавшие рты. Движения не было нигде. Лишь я, стараясь не запнуться и не упасть, нёсясь вперёд по узкому, скудно освещённому коридору, бежал как сумасшедший меж протяжённых рядов кресел к спасательной двери выхода. Меня подстёгивали обрывки дьявольской музыки, словно музыканты специально издевательски подыгрывали мне в моём бегстве, будто это моё действо являлось занимательной частью представления. Я мчался, сломя голову, а расстояние до выхода казалось чрезмерно протяженным, почти непреодолимым и недосягаемым. Я был готов ко всему, но только не к такому. Выход пропал. Передо мной угрожающе поднималась стена плотной, ощутимой тьмы, сливающейся с темнотой наверху, словно некая огромная черная занавесь, скрывавшая неведомые тьмы до поры затаившиеся ужасы. Музыка била безудержным фонтаном, окружала, как все эти почти нереальные головы, плечи, эти равнодушные, безжалостные, бесцветные лица, не обращавшие на меня внимания. Внезапно остановившись перед тьмой, я оглянулся. Однако сцена, как должно было быть, не отдалилась, а словно бы стала только ближе. Гротескные разноцветные фигурки спрыгивали, соскальзывали, подобно причудливым насекомым, сползали со сцены, распространяясь по залу как зараза. Они подпрыгивали, подволакивали ноги, скрючившись, двигались вперёд, ходили ходуном, как неволяшки. Достойный пирали Готти, нездешний кошмар, брызжа звуками ужаса, ширился и разрастался вокруг аским пожаром, захватывая всё больше пространства. На миг мне захотелось кричать и биться в припадке сумасшествия, теряя последние остатки человеческого, своё я. Но я, стиснув зубы, всё же пересилил себя и буквально влетел в дверь, возникшую из мрака прямо передо мной. Зал остался позади. Я спасся. Нет. Когда это произошло, Мой разум не был помрачен, я ощущал себя целостной личностью и мог поручиться, что видел все собственными глазами и переживал на своем опыте. Однако именно тогда я всецело осознал, что феномен городского театра сугубо и реален, сверхъестественен и имеет основу, берущую свои истоки в неизмеримо отдаленных человеку областях и пространствах, которые, впрочем, где-то могут и соприкасаться, соседствовать с нашим миром, пусть и незримо. И именно тогда же, как я считал, я максимально приблизился к тёмной, оборотной стороне вещей, о которой нечасто задумываются люди. Мне кажется, что одним из ключей к пониманию может быть та мистическая дверь, что скорее всего таится за занавеской в помещении, где театральные мастера взирают в вечность. Всё, что я увидел и пережил в театре, измотало меня как морально, так и физически. Тяжким бременем навалилась усталость, какой я давно не испытывал. Смутно помню, как я добрёл до своего дома, поднялся по сумрачной лестнице и очутился в неосвещённой квартире. Только когда я очнулся, я обнаружил, что упал на кровать не раздеваясь, даже не сняв обуви. И только один страшный, невероятный, шокирующий образ отчётливо запечатлелся в моём сознании подобно дьявольской печати, след которой уже навряд ли исчезнет из моей памяти. Вероятно, я унесу это тоже с собой в могилу, и он неотступно станет преследовать меня и на том свете. Но я всё же постараюсь в нескольких словах описать увиденное мной. Оно было и нереальным, И в то же время столь отчётливым, что вызывало ассоциации с кошмаром наеву. Такие чудовищные откровения редко посылаются смертным, а исходят они, несомненно, из мест далёких от всего земного, из мест, где царит вечная ночь, наполненная, впрочем, своеобразной, ни на что не похожей жизнью. Я чутился на каком-то пустыре, где земля под ногами была гладкая и серая, то ли присыпанной пеплом, то ли приличным слоем пыли, то ли песком, а может, чем-то ещё. Вокруг царил полумрак, откуда-то проливался мертвенный свет. Источник коего был неопределённым. Казалось, свет исходил ото всюду и одновременно из неоткуда. Хаотично дувшие ветра, казалось, атаковали со всех возможных сторон, мечущиеся воздушные потоки Не имеющие чётких направлений, были странно тёплыми и не несли с собой каких-либо запахов или их оттенков. Они просто дули, ничем не сдерживаемые, не встречавшие на пути каких-либо преград или препятствий. Складывалось ощущение, что они дули здесь вечно и были хозяевами этого странного, загадочного места, где как будто не обитало ничего живого. Ещё хозяевами здесь были мрак и запустение. Но мне казалось, что в окружавшей меня со всех сторон мгле находился и кто-то или что-то ещё, истинный хозяин, который, оставаясь невидимым, мог ощупывать меня своим жадным, потусторонним взглядом. Несколько пустых, бессмысленных мгновений я просто стоял на месте, а затем двинулся вперёд, Не удостоившись выбрать какой-то конкретный путь, однако шёл я словно сомнамбула, не осознавая полностью своих действий. Я ощущал себя бесплотным духом, лишившимся плоти и костей существом, чья судьба принадлежала кому-то чужому. Меня будто увлекала вперёд чья-то неведомая, властная сила, которой я был не способен сопротивляться. Впереди во мраке что-то замаячило, что-то смутное, невысокое. Я подошёл ближе. Поволока сумрака рассеялась, являя моему взгляду и вниманию зрелище во всей своей откровенной, беспощадной детальности и чёткости. Я словно бы взирал на картину. Небольшой, по уровню, наверное, доходивший мне до груди столбик, не берусь утверждать, каменный или деревянный, а может, сделанный из какого-то другого материала, венчала голова. Она была абсолютно гладкой, освобожденной от волосяного покрова скальпированием. К глазам, точнее, к тем местам, где они должны были находиться, длинными гвоздями или чем-то похожим на них, были прибиты отрубленные ладони, чьи бледные, мертвые пальцы покрывали тонкие черные струйки крови. Причём ладони были скорее даже не отрублены, а жестоко вырваны посредством невероятной физической силы. Выглядело это так, словно человек закрывал глаза своими или, можно сказать, уже не совсем своими ладонями, точнее, стараясь не смотреть на что-то, казавшееся чёрными от крови или ещё какой-то тёмной жидкости губы были плотно сжаты как уста, замолчавшие навеки. Под самой головой на столбе были смутно различимыми черные потеки и, как мне почудилось, некие кровавые символы или знаки, о потаенном смысле которых я не отваживаюсь даже задумываться. У подножия столба угадывалось на вид что-то влажно-слизистое, бесформенное, нечто скомканное, вывернутое, грубо брошенная на землю нечто, вызывавшее в памяти кошмарные догадки. Вглядевшись пристальнее, я узнал в этих жалких остатках человеческого своего нового знакомого Филиппа, и чёрный ужас пронзал меня насквозь, заставив подскочить на кровати в своей тёмной комнате. Не знаю, быть может, я и кричал, поскольку оставаясь человеком, Трудно было не закричать от увиденного. У меня ещё оставалось немного вечернего времени, чтобы вернуться в театр и всё наконец выяснить. Прежде чем ночь окутает тьмой выстуженный осенью город. Моё любопытство и жгучее, непоколебимо сильное желание довести начатое до конца возвращали меня назад, туда, откуда я едва унёс ноги, туда, где на сцене Гротескно кривлялся кошмар. Такое-то странное противоречие, правда? Но ведь нас постоянно окружают миллионы противоречий, не так ли? Близкие друзья писателя забили тревогу, когда он прекратил выходить на связь. Его квартира была заперта. Когда же её вскрыли, внутри никого не обнаружилось. Вся вышеизложенная история была записана в писательском дневнике. Книжечки небольшого формата с обложкой из светло-коричневой кожи. Подлинность записей мог подтвердить только сам хозяин дневника, но по понятным причинам это не представлялось возможным. Одни знакомые прозаика принялись говорить о его тяжёлой, затяжной депрессии и глубоком творческом кризисе, другие о преследующих писателя ночных кошмарах. Что изрядно подточили его физическое и психическое здоровье. Третьи намекали на какую-то тщательно скрываемую им болезнь. В конечном итоге, в не самом лучшем образе сложившихся обстоятельствах, никто не предполагал для этого человека благоприятного исхода, действуй все эти факторы по одиночке или в своей сводящей с ума убийственной совокупности. Вероятно, последним человеком, кто видел писателя вочию и живым, являлась пожилая сотрудница театра. В разговоре с детективами женщина сообщила: "Да, я помню этого мужчину. Он показался мне каким-то странным. Я подумала, что он не в себе. Неделю назад после одного спектакля, когда все зрители разошлись и уже было поздно, Я увидела, как какой-то человек открывает выходящую в коридор дверь гримёрной. Через минуту я заглянула в гримёрную, где у нас расположена также и костюмерная. Но там было пусто. За свою жизнь я повидала многое и всякое, но в чудеса уверяла именно в тот вечер. И молиться с тех пор стало усерднее. Память на лица, несмотря на почтенный возраст, была у сотрудницы на редкость превосходной, однако чего-то более существенного, что могло бы помочь продвинуть дело об исчезнувшем писателе, у нее узнать не удалось. Тщательные обыски гримерной и костюмерной, а также иные, проводимые в подобных обстоятельствах мероприятия, также не принесли никаких результатов. Прошло прилично времени, но писатель так и не появился. Его исчезновение осталось загадкой, одной из многих. Город, зажат в тисках цивилизации, чудовищные мосты из холодного прочного железа и безжизненного грязно-серого бетона оплели обширное пространство. Непомерно разросшаяся свалка мешает снам мёртвых на старом кладбище. Азура и пруды превратились в грязные болота, Полные трупов погибших животных в разной степени разложения. Последние островки зелени сократились до минимума, и романтика тихих, уютных скверов издохла, как голодная собака. Смог, подобно гибельному мороку, проклятием недвижно повис над городом. Однако в старой, ещё не задавленной цивилизации части города Величественно высился городской театр, оплот возвышенного искусства, его обитель, обитель светлого духа и тёмных страстей, обитель утончённого, прекрасного и уродливого, низменного и возвышенного. Он стоял, словно окружённый особой линией, особой аурой, не позволявшей воздействовать на него каким-либо внешним силам этого мира. По ночам театр выглядел великолепно, мерцая каскадами царственных огней, и люди продолжали его посещать. Старых актёров больше не существовало, однако кто-то, так или иначе, заменял их. Но однажды, во время одного из представлений, театр сгорел. Был ли это поджог или случайное, непреднамеренное возгорание, установить не удалось. Причины происшествия Да стеле сни известными до сих пор. Город лишился театра. Но театры есть в других местах. И их довольно много. Само же искусство в самом его широком понимании, соприкасаясь с высшими материями, с вечностью, не умрёт никогда. Для искусства не существует времени и пространства. Оно вечно само по себе.